Аглая каталась по земле, раздирая горевшую огнем грудь. Не выдержит больше, не сможет. Но сознание никак не хотело выключаться. Она выла и хрипела, сбивая кулаки о каменистую землю, но и это не могло остановить набиравшую обороты агонию. Горло опалил крик. Изо рта хлынула кровь, а из глаз слезы. Аглая готова была умереть. Но вдруг все пропало. Просто выключилась, как по щелчку, оставив от веды в выпотрошенную оболочку. «Агноюшка!» Пророкотала над головой. А потом ее осторожно подняли с земли и прижали к чему-то твердому и теплому. Это был ее папа. Но Аглая даже глаз не открыла. Так и лежала тряпочкой. Даже когда следом раздалось тревожное. «Княжичи! Поднимите их! Лекаря!» И вокруг началась суета. Ее тоже трясли. Сунули под нос что-то пахучее. Но не это привело ее в чувство огромное рычание княжече. кое Кое-как Аглая приоткрыла глаза и от увиденного даже нашла в себе силы приподняться. Братья стояли друг напротив друга в человечьем обличье. Взъерошенные, все в ранах, но, кажется, больше не желавшие драться.